Глава 43. Некоторые уважаемые люди называют меня Май Куин. Сударыня. Все, дальше нецензурно. Выходить из уютной рубки катера, нырять из привычной обстановки 21 века в начало 20-го, Симоне совсем не хотелось. Одно дело наблюдать за жизнью предков на экране монитора и совсем другое общаться с ними непосредственно, не представляя, как себя полагается вести, что в их понимании прилично, а что наоборот предосудительно и недопустимо. С другой стороны, Симоне нужна была связь. Ей требовалось сообщить, что она вернулась и что у нее есть четкий, стройный план эвакуации путешественников обратно в 21 век, а также все необходимое для осуществления этого плана. Но как? Искать друзей в Инчхоне, который сейчас оккупирован японской армией? Планируя точку перемещения в двадцатый век, Симона совсем забыла про войну и не подумала, чем может грозить пребывание кого-либо прямо на сцене театра боевых действий. Только увидев живую грызущиеся залпами корабли, почувствовав себя у подножия извергающегося вулкана, Она поняла, насколько опрометчивым было ее решение нырнуть в самое пекло, где так дешево сейчас стоит человеческая жизнь, и насколько просто попасть в неприятности, которых на войне и искать не нужно. Они сами тебя найдут. Оставался лишь один вариант – искать связь через новых знакомых офицеров разведки Потапова и Ядрихина, сыщика Зубатова и великого князя Александра Михайловича. С него-то, пожалуй, и надо начинать. Потому что искать разведчиков или специалиста политического сыска значит возбудить к себе излишний интерес вражеской контрразведки, которая, как известно, пользуется всей полнотой власти на территории, охваченной войной, да и прифронтовая зона, ее ипостась. Ну а когда нужен адмирал, самый простой способ найти его – спросить о нем у другого адмирала. Но главная причина, требующая немедленной встречи с адмиралом Макаровым, покоилась сейчас, на дне Желтого моря после встречи с модернизированным катером, управляемым Ником. Эта причина только что пыталась торпедным залпом потопить броненосец «Петропавловск», что никак не вписывалось ни в один учебник истории, а потому от Симоны требовалась безотлагательная реакция. Форменная одежда, подсмотренная у женщин участников Парада Победы в Москве, пришлась как нельзя кстати – Ибо появление на боевом корабле в начале 20 века как в джинсах, так и в традиционной женской одежде того времени смотрелось бы одинаково нелепо. Правда, юбка требовалась намного длиннее, но это не самое главное. Что полагается говорить и как себя вести в таких случаях, Симона представляла крайне смутно, но отступать было некуда, а перепоручить некому. Оставалось переодеться, нанести экспресс-макияж, открыть дверь рубки и выйти на палубу. «Степан Осипович, я вас умоляю». Симона решительно шагнула к адмиралу, прерывая затянувшуюся паузу, стараясь вывести его из состояния замешательства, в которое он впал, выйдя встречать капитана боевого судна, и увидел это. «Прошу не превращаться при виде меня в бронзовое изваяние, их уже достаточно у дверей вашего салона. Мое появление здесь – всего лишь случайность, для меня самой неожиданная, и вызванная она исключительно важными и угрожающими обстоятельствами, а именно – Риском гибели кораблей вашей эскадры и вас лично. Слова «гибель кораблей вашей эскадры» подействовали на флотоводца отрезвляющей. Он удивился, поморщился и как будто заново уже с любопытством окинул взглядом юное создание в эффектной белоснежной форме. «Сударыня», – усмехнулся адмирал Вусы, – «здесь война, здесь иногда убивают. Сейчас начнет заигрывать», – с тоской подумала Симона, – «как не вовремя» с максимально строгим выражением лица, заглянув в принесенную с собой шпаргалку, отрапортовала. «Ваше высокопревосходительство, Степан Осипович, прямо по курсу вашей эскадры в двух милях от маяка на Тигровом полуострове могут быть установлены мины. Прикажите проверить фарватер, прежде чем двигаться дальше». «Какие мины, судары, ниоткуда?» Степан Осипович уже начал откровенно потешаться, разглядывая незнакомку. «На траверзе нашей крепости, при полной видимости...» «Но ты посмотри на него, одной ногой на том свете, а все на коленке пялится», – со злостью подумала Симона и уже другим металлическим голосом отчеканила. «Господин адмирал, только что ваш броненосец был атакован японской подводной лодкой, которая гарантированно бы пустила на дно Петропавловск, если бы здесь не оказался мой катер. Мощность заряда торпедного залпа составляла...» Симона опять заглянула в свои записки. «Полторы тонны в тротиловом эквиваленте! Еще одна минута, и этот броненосец ушел бы к крабам! Хотя бы ради признательности за спасение вашей и ваших подчиненных жизней прекратите веселье и примите соответствующие меры безопасности!» Русский моряк-океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости – Пионер использования ледокола, вице-адмирал Макаров, выглядел так, как будто он во время неспешней вечерней прогулки с размаху налетел на фонарный столб. Он покачал головой и спросил с плохо скрываемым сарказмом. «Какие еще будут распоряжения ваши... простите мне, неизвестен ваш титул?» «Прикажите осмотреть брикеты угля Кардив, он может быть минирован». «И вы меня очень обяжете?» – постаралась в тон ему попасть Симона. «Если соблаговолить и передать великому князю Александру Михайловичу Романову короткое сообщение. Симона прибыла, миссия выполнена, прошу назначить время и место встречи. Если не возражаете, я вас покину, я обещала вашим офицерам собственноручно приготовить кофе». Сделав два шага к дверям, бесцеремонная посетительница повернулась в полоборота и, лукаво улыбнувшись, добавила. «Да, кстати, насчет титула. Некоторые уважаемые люди называют меня...» my queen.